Глава пятая. Коридоры, переходы, опять какие-то коридоры. По пути мой проводник регулярно с кем-то раскланивался или чопорно поджимая губы, что-то неразборчиво борчал. — Как вы находите Лондон? — внезапно спросил он. — С трудом. — Сплошной туман. Он усмехнулся. — В этом весь Лондон. Убери туман, и будет уже не то. Кажется, я могу это пережить. Кому вы меня ведете? «Сначала я должен представить вас главе Скотланд-Ярда, полковнику Хендерсону. Не забудьте при обращении титуловать его сэр. Несколько лет назад полковника произвели в кавалеры ордена Бани». Приемная главы столичной полиции оказалась размером с аэродром, часть стены которого занимал гигантский камин, страшно подумать, какая прорва угля уходила на то, чтобы его растопить. Сам же полковник Эдмунд Хендерсон величаво восседал за не менее огромным письменным столом, на котором живого места не было от многочисленных бумаг. Не уверен, что он действительно все их читал. Возможно, часть сразу шла в топку камина. Далеко в углу кабинета пряталась Ширма. Не знаю, что она скрывала от глаз посторонних, диван, на котором любил прикорнуть самый главный полицейский Лондона и страны, или полицейский взвод, готовый прийти на выручку начальнику, если тому станет кто-то или что-то угрожать. Одной из стен полностью занимал книжный шкаф, уставленный снизу доверху томами свода законов Великобритании с ее прецедентным правом, когда каждый новый чих опирался на чих предыдущий, что случилось лет 500-600 назад при каком-нибудь короле Артуре. — Джордж Лаэстрейт, сэр, — представил меня Херб. — К вашим услугам, сэр! По-военному четко ответил я, даже вытянулся по стойке смирно и щелкнул каблуками. Полковнику это понравилось. Он провел больше двадцати лет на армейской службе и в душе оставался скорее военным, чем полицейским. «В газетах много писали о вас. Лестрейд. вы проявили недюжинную смекалку и еще большую настойчивость в расследовании убийства сына лорда Эшкомба. Мне очень жаль, что в итоге это вышло вам боком». «Скотланд-Ярд — не полиция лица. Нам нужны такие люди». «Благодарю вас, сэр. Постараюсь оправдать ваше доверие». Опустил и тут же поднял подбородок, я продолжая есть начальство глазами. «Оно это всегда любит». «Я договорился, чтобы вас перевели к нам, в управление уголовного расследования, или, как мы зовем его по привычке, сыскной отдел». Судя по названию, это именно то, чем я занимался лучшую часть своей жизни. «Сэр, у меня нет слов, чтобы высказать вам свою благодарность!» «Меня в первую очередь интересуют не слова, а дела. Сыскной отдел сердца Скотланд-Ярда. В нем работают лучшие из лучших. Не каждому выпадает честь там служить. Надеюсь, вы меня не разочаруете». «Так точно, сэр. Даже не сомневайтесь». «Мне нравится. Ваш оптимизм, Лестрейд». «Я верю в вас и ваши таланты. Детектив Херб введет вас в курс ваших новых обязанностей. Ступайте. Я вас не держу». «Ну вот я и в луре, то бишь в лондонском уголовном розыске. Так перетолмачил я под себя новое назначение». Несмотря на громкие слова полковника Хендерсона, элитарностью в сыскном отделе пахло не очень. Немного погодя, я узнал, почему». «Херб, давайте все-таки разберемся с моим назначением», — заговорил я со своим куратором. «Трудно поспорить. Перепрыгнуть с должности сержанта провинциальной полиции в кресло детектива Скотланд-Ярда — это, конечно, здорово». При слове кресла Херб не мог совладать с ироничной усмешкой, но я продолжил. «Однако мне обещали кое-что повыше. Неужели должность инспектора уже не свободна?» «Почему не свободна?» — Еще как свободно. причем вакантны сразу три должности, двух старших инспекторов и одного инспектора. Я заинтересовался. — А что, собственно, произошло? — Неужели вы не слышали? — удивился Херб. — Что именно я был должен слышать? — Ну как же. — Процесс прогремел на всю страну. На скамью подсудимых сели три офицера Скотланд-Ярда. — В чем же их обвинили? «Вы меня пугаете, Лестрейд. Неужто лиц, настолько забытая богом дыра? Газеты тогда набросились на Скотланд-Ярд, как охотничьи собаки на добычу. Скандал был жуткий. Репутация полиции, особенно сыскного отдела, была втоптана в грязь. Как давно это было? Почитай три года назад». Я развел руками. То ли эта история прошла мимо Лестрейда, то ли ему было абсолютно все равно, на чем влетела столичная полиция. А может и то, и другое сразу Я напомню История была мерзкая Старшие инспекторы Натаниэль Друскович и Уильям Балмер Вместе с инспектором Джоном Мэйкл Джоном Покрывали двух аферистов и мошенников Я так понимаю, не бесплатно Да, они брали взятки Херп горько вздохнул После того, как их разоблачили и осудили Управление полностью перетряхнули но должности остаются свободными. — Почему? — Нехватка людей? — Нет. Вы же слышали, что сказал наш глава. В отделе должны работать только лучшие. Места будут заниматься на конкурсной основе. Повышение получат те служащие, кто покажет выдающиеся результаты. — Понятно. — протянул я. — Выходит, чтобы стать инспектором, надо стать частью этих крысиных гонок. «Вы тонко подметили суть», — улыбнулся Херб, — «а вот и наше управление». Мы оказались в центре большой, но чрезвычайно захламленной грязной комнаты. Здесь не было ни единого метра свободного пространства, дюжина письменных столов, примерно столько же шкафов и несгораемых сейфов, и тонны, я не преувеличиваю, тонны бумаг, тряпок, одежды, сёдел, упряжи, одеял, предметов вообще неизвестного мне назначения. И на всем этом в несколько слоев лежала пыль. При желании я мог бы на ней рисовать. Маленькие окна покрылись копотью, из-за этого в помещении почти не проникал солнечный свет. Добавить к этому постоянный туман, и не имея часов, было невозможно понять, день стоит на улице или глубокая ночь. «В этой комнате работают детективы», — пояснил Харб. «У старших офицеров есть свои кабинеты, но, как вы уже знаете, личный кабинет еще предстоит заслужить». «Где мое рабочее место?» — спросил я, озираясь. Большинство столов были заняты с виду обычными гражданскими. То, что это сыщики, можно было только догадываться. Мое появление не вызвало у новых коллег энтузиазма. Все были слишком поглощены работой. «Там в углу!» — показал на самое темное и наверняка сырое и холодное место в углу Херп. «Мой стол находится по соседству». Я заметил, что рядом пустует еще один стол. «А это чье?» «А этот стол принадлежит безусловному фавориту на должность инспектора, детективу Тобиасу Грэгсону». «Фавориту?» «Да, у него больше всего ежемесячных галстуков». «Простите, Херб, не понимаю, каких еще галстуков?» — удивился я. «Повешений». Полицейский изобразил невидимую веревку у себя на шее и сделал вид, что тянет за ее верхний конец. «Каждый месяц мы кладем в специальную коробку по два шиллинга, и в начале следующего месяца подводим итоги. У кого из нас больше всего повесили арестованных за это время? Грэгсон наш чемпион. В июне у него было четыре галстука, в мае – три. Вероятно, в июле он пойдет на рекорд. Смертный приговор вынесен шайке злодеев, в которую входило шестеро убийц. Скоро они будут болтаться на виселице». Так что содержимое коробки и, видимо, должность инспектора отойдут Грексону. Занятные у вас традиции, — покачал головой я. Жаль, у меня на родине отменили смертную казнь. Взять тех же американцев, они не особо церемонятся. Месяц только начался, — многозначительно произнес Харп. У меня пока нет при себе денег, — признался я. Но как только получу первое жалование, обязательно сделаю свой взнос на это богоугодное дело. Может, раньше, в комплект, к столу. Входил еще и маломальский, приличный стул, но ну а сейчас вместо него скромно тулилось колченогое сооружение. Готов побиться об заклад, нормальный стул спи... Спионерил кто-то из коллег. Я осторожно сел и едва не рухнул на пол вместе с этим столярным недоразумением. Только сейчас на меня обратили внимание двое-трое соседей. По их хихиканью я понял, что это был один из элементов вписки в коллектив. Насколько щедра фантазия участников... Еще предстояло узнать. «Херп, скажите, тут найдется молоток и парочка гвоздей?» Спокойным тоном поинтересовался я. «Если покопаться, тут можно найти все, что угодно», — оглядел залежи сокровищ куратор. «Будут вам молоток и гвозди». Он скрылся за ближайшим шкафом и вернулся с деревянным ящиком, какой обычно таскают на работу плотники. «Вот!» «Благодарю вас!» Я нашел в ящике все, что нужно, и, поплевав на руки, приступил к работе. Уж чем-чем, а эти меня точно не запугать. С детства обожал мастерить. Минут через пять стул был как новенький. Не удивлюсь, если и его теперь уведут. Джентльмены, они в лондонской полиции, джентльмены. Особенно в том, что касается казенных вещей. «Вижу, руки у вас растут из нужного места», — хохотнул Херб. Я улыбнулся. Это не единственные мои таланты. Когда я получу удостоверение оружия и смогу приступить к работе? Удостоверение будет готово дня через три. Так долго? А что вы хотели? Это Скотланд Ярд. У нас страшная бюрократия. Разве у вас не так в лице Если принять за лиц уголовный розыск Ленинграда, затем из Санкт-Петербурга, то да, много общего. К сожалению, в лице все так. Даже хуже. Но я-то надеялся, что здесь столица. «Типичная ошибка провинциала», — сказал Херп. «Вы же не обижаетесь на то, что я вас так назвал. Не вижу причин для обиды. Тогда поясню. В столице все работает по-другому. Многие вещи, наоборот, усложнены порой до извращения. Здесь не будет легко. Лестрейт». «Спасибо, что предупредили». «Не за что». Херп оглянулся. «А, вот и Грегсон собственной персоной». Я проследил его взгляд. Он был направлен на высокого светловолосого мужчину с идеальной армейской выправкой. Про таких говорят, что он будто палку проглотил. «Привет, Тоби!» — поздоровался с ним Харп. «Здравствуй, дружище! Кто это с тобой?» Грексон окинул меня изучающим взором. «Хотя, стой! Кажется, мне знакомо его лицо. Сержант Ластрайт, полиция лица. Я прав?» «Вы правы на все сто!» — с дружелюбной улыбкой ответил я. «Все-таки передо мной стоял лучший детектив Лондона, если верить словам Херба, а он вряд ли мне врал». Взор Грегсона омрачился. «Херб, что делает здесь этот джентльмен?» «Детектив Ластроит с этого дня работает в нашем отделе». «Неужели?» «Я не шучу. И теперь, значит, это его стол. И он будет сидеть рядом со мной». «Все так, Тоби!» Грегсон фыркнул с досады. «Пусть он пересядет!» «Почему?» — мы с Хербом посмотрели на Грексона с удивлением. Сержант из лица при всем желании не мог перейти дорогу лондонскому детективу или наступить ему на любимую мозоль. «Повторяю, пусть он пересядет и как можно дальше от меня!» — набычился Грексон. «Да что с тобой в конце концов?» — едва не завопил Херб. «Чем тебе так насолил новичок? Он же только-только появился в отделе!» «Я не хочу!» чтобы этот псих вдруг разделся до и стал козлом прыгать возле меня, как это было в лице», — зловеще произнес Грегсон. Наступила тягостная тишина. «Меня оскорбили. Я должен был среагировать, и я ответил обидчику тем же». «Почему? Боишься возбудиться при виде головы мужика?» — ровным тоном поинтересовался я.